Интермедия Борден Гарри убивает все, что шевелится, а то, что не шевелится, шевелит и все равно убивает. Борден застрял там надолго. Половину первой своей ночи в отеле он помогал отбиваться от зомби, а остаток ночи и все утро, часов до двенадцати, он помогал стаскивать мертвые тела в кучу и закидывать их в подогнанные администрации города грузовики. Это было нудное и утомительное занятие. Гарри нравились нудные и утомительные занятия. В такие моменты он позволял телу на автомате отрабатывать необходимые движения, а мозг его занимался анализом текущей ситуации и строил планы на будущее, и рисовал перспективы. Перспективы вырисовывались печальные. В мире случился очередной бардак, и, судя по его масштабам, разгребать последствия придется очень долго. Если их вообще можно разгрести в принципе. Также Гарри открылось два неприятных обстоятельства. Во-первых, зомби было очень много, и все они были свежими. Некоторые выглядели так, словно их закопали в землю пару месяцев, а то и лет назад. А некоторые и вовсе больше напоминали оживленных темной враждебной магией скелетов. И это не вписывалось в рациональную картину мира. Если сообщения от системы, которые, он как уже убедился, приходили не к нему одному, еще можно было списать на массовое помешательство. А наличие зомбированных людей объяснить каким-то новым заболеванием, вроде старого доброго коронавируса, только с зомби-эффектом, то прямо ходящие скелеты рушили эту стройную схему напрочь. Не придумали еще такого вируса, который смог бы поднять из земли уже умерших людей и внушить им неутолимую жажду крови. Во-вторых, после смерти из каждого второго зомби вываливали шкатулки с лутом. Причем из несвежих зомби они падали чаще. Это обстоятельство втаптывало рациональную картину мира в передорожную пыль, но вызывало тревогу другое. Скорее всего, шкатулки вываривались из зомби с самого начала, но заметил это Гарри только сейчас. Подобное было для него не характерно. В сфере его профессиональной деятельности невнимательные люди надолго не задерживались. Везучих с позором переводили на кабинетную работу. Невезучих без особых церемоний закапывали в безымянных могилах. Раньше за Борденом такой невнимательности не водилось. Он проанализировал свои действия с самого начала, с того самого злополучного всплытия, после которого ему пришлось загорпунить лодочника, и убедился, что не был максимально эффективен, колебался и разговаривал, вместо того, чтобы сразу стрелять. Это было некритично, но на него не похоже. Что это? Почему? Размяк на отдыхе, стал сентиментальнее с возрастом, просто усталость накопилась. Пока у него не было ответа на этот вопрос, он не мог быть уверен, что и сейчас сделает все правильно. Он собрал лута, сколько смог унести. Когда они закончились с селами, был уже полдень. Солнце палило нещадно. Он устал, вспотел и не спал толком уже больше суток. пообещал Портье, что если вдруг что, то он сразу, несмотря ни на какие обстоятельства, Гарри вернулся к себе в номер, принял душ и завалился в кровать. На этот раз его никто не беспокоил. Он проснулся в четыре, оделся, спустился в холл и сделал то, что, по идее, должен был сделать в первую очередь. Но тогда это ему почему-то в голову не пришло. Гарри добрался до стационарного телефона и позвонил местному резиденту. Поскольку канал был незащищенный, а старые протоколы еще никто не отменял, они полторы минуты обменивались кодовыми фразами, состоящими из бессмысленных наборов цифр и ряда хаотически подобранных слов. «Господи, как же я рад хоть кого-то слышать!» выдохнул резидент. «Погоди-ка», — сказал Гарри. «А слон после 3, 8, 6, 20, 12 точно зеленый?» «57», — сказал резидент. «Гарри, это ты, что ли?» «Привет, Том», — сказал Гарри. Ему не то, чтобы стало намного легче, но слышать знакомый голос было приятно. Тем более, что с Томом они когда-то приятельствовали на уровне совместных походов в паб. Как обстановка?» «Ну, тут какой-то ад и Фолклендские острова», — отозвался Том. «А у тебя?» «Та же ерунда», — сказал Гарри. «А ты, кстати говоря, где?» Гарри сказал. «Это же недалеко», — сказал Том. «На соседнем, буквально острове, точнее, через один». «А у тебя есть какой-нибудь транспорт?» — поинтересовался Гарри. «Скутер и водный мотоцикл. А у тебя?» «Я вообще тут в отпуске», — сказал Гарри. «Был». «Хорошо отдохнул». «Чудесно», — сказал Гарри. «Ты до меня добраться сможешь или мне за тобой?» «Лучше ты за мной», — сказал Том после некоторого размышления. «Я отпустил катер за день до того, как это все началось». «Я, конечно, знал, что ты не полевой агент», — вздохнул Гарри. «Но хоть какие-то основы боевой подготовки вам должны же были преподавать». «Не в этом дело», — сказал Том. «Я тут пока остаюсь на связи». «Еще кто-нибудь всплыл?» «Нет», — сказал Том. Заходил один из моих агентов, но с гастрономическими целями исключительно. Он тут по соседству рыбачил. Я смотрю, ты все же удачно отбился. Порубил его на фарш, сказал Том. Я уже теперь паладин. Гарри немного помолчал, осмысливая новую информацию. Добродушный веселый толстяк, которого Гарри помнил по пьянкам в Метрополии, в известный Бордену образ паладина никак не вписывался. Хотя ничего удивительного тут нет. Какие времена, такие и паладины. «А тебе никакой класс не предлагали?» Нарушил молчание Том. «Нет», — соврал Гарри. «А уровень у тебя какой? У меня уже третий». «Шестнадцатый», — снова соврал Гарри, занизи свой текущий уровень почти вдвое. «Это на второй день-то?» — ахнул Том. «Ты там молотилку какую-то открыл или просто терминатор?» «Перенервничал немного», — сказал Гарри. «Но ты прав. Тебе с третьим уровнем лучше там сидеть и меня ждать. Где конкретно ты находишься?» «Ты понимаешь, что это незащищенная линия?» «И что?» – спросил Гарри. «Кто, ты думаешь, в эти времена станет нас подслушивать? У всех своих проблем хватает». «Ты прав», – вздохнул Том и назвал адрес. «Жди меня в течение сорока восьми часов», – сказал Гарри. «Если за это время я не появлюсь, выбирайся сам». «Ты уж лучше появись», – сказал Том. «Тут довольно тоскливо». «Буду иметь в виду», – сказал Гарри и повесил трубку. В принципе, Гарри был в отпуске и никаких обязательств перед местным резидентом не имел. А красивая фраза про то, что своих не бросают, в Ми-6 хождения не имела. Своих очень даже бросали. Своими постоянно жертвовали, если того требовали интересы короны. И все, и бросаемые, и бросающие, были к такому повороту готовы. Это была часть их контракта. Но Гарри решил забрать Тома, исходя из чисто ностальгических соображений. Том был частичкой Британии, и совершенно непонятно, когда Гарри сможет увидеть другую ее частичку. Уточнив кое-что у портье, Гарри вернулся в номер, завалился на кровать, вызвал игровой интерфейс и принялся раскидывать очки характеристик, коих у него скопилось в количестве. Статы у Бордена изначально были неплохие. Видимо, сказывалось то, что Гарри постоянно поддерживал себя в хорошей физической форме. Но он справедливо рассудил, что смертоносности мало не бывает, особенно в новых условиях. Его основное оружие, пистолеты, были завязаны на ловкость и восприятие. Но Гарри решил, что сила ему тоже не помешает, и распределил очки на трех равных долях. И еще несколько бросил в выносливость. Ну так, на всякий случай. Интеллект Гарри решил не качать, пока хватало и своего. С выбором класса было сложнее. Хотя Гарри и подозревал, что после обретения класса станет только сильнее, ему не особо нравился выбор, который навязывала ему система. Палач, жнец. Коридор мог бы быть и пошире. Какой смысл в новой реальности, если и в прошлой ты занимался ровно тем же самым? Гарри решил не торопиться и подождать лучшего предложения. Тем более, что особой необходимости в срочном обретении класса он не видел. Пока система еще не бросила ему вызов, на который он не мог бы ответить в естественном своем состоянии. Определившись с характеристиками, Гарри принялся за разбор лута. Первым делом он выловил в инвентаре все книги навыков и тщательно все просмотрел. Каких-то принципиальных усилений боевых характеристик он там не нашел. Единственным многообещающим вариантом было заклинание электрошока, которое открывало путь магии электричества. Но Гарри не был уверен, что хочет стать магом. Да и свободных очков, чтобы нарастить запасы манны, у него не было. Поэтому он отложил выбор до лучших времен. Или до худших, тут уж как пойдет. Со шмотками все было плохо. Шмотки были, и довольно разнообразные с приятными бонусами как раз к тому, что Гарри собирался качать, но для местного климата они, мягко говоря, подходили плохо. Гарри представил, что будет, если жарким полднем он выйдет из отеля в кожаных штанах с бонусами на ловкость и клепаной броне, плюс 20 к силе, и заранее психосоматически вспотел. Пришлось ограничиваться бижутерией и кожаными макосинами, со скромными плюс 3 в ловкость и небольшим шансом уворота И, наконец, очередь дошла до самого интересного. Да, оружие. Мечи, копья, топоры и прочие тяжелые штуковины Гарри сразу отбросил в угол, чтобы они место в инвентаре не занимали. Себе оставил только два кинжала. Один покороче и отравленный, а другой подлиннее и с повышенным шансом нанести критический удар. Понять бы еще, как тут урон обсчитывается. Нашлись два лука, но Гарри был тот еще Робин Гуд. Вот небольшой самозводящийся арбалет ему приглянулся, и Гарри добавил его к своему арсеналу. Последней шла всяческая алхимия. Гарри свалил зелье восстановления здоровья в одну ячейку, а все остальное в тот же угол, где уже высилась груда ненужного шматья. Убедившись, что уже стемнело, и проверив, как работают слоты быстрого доступа, Гарри решил, что он готов, и вышел на улицу. На улице свел и пах постапокалипсис. Людей практически не было. Зомби не было вообще. Гарри не знал, хороший это признак или плохой. На этот раз он прогулялся до аэропорта пешком. Благо, тут было не слишком далеко. Аэропорт больше никто не охранял. Видимо, пилоты кончились, и необходимость в этом отпала. Но самолеты в наличии еще были. Два больших лайнера и около десятка легкомоторных. Тут и крылась проблема. Легкомоторный самолет отсюда до Англии не долетит. Придется где-то садиться для дозаправки. И не один раз. И предсказать, что будет твориться вместе посадки, сейчас невозможно. Лайнеры могли долететь до Англии, но Гарри не умел их пилотировать. Возможно, он сумел бы поднять такую махину в воздух, но сесть без помощи диспетчерской – нет, это не вариант. Конечно, можно и не садиться, а просто выброситься с парашютом, но ты еще попробуй долети куда надо. С другой стороны, ни на что иное он все равно и не рассчитывал. Шансы, что он найдет тут скучающего пилота Боинга, который согласится подбросить его до Лондона, с самого начала были равны нулю. Гарри пробрался на летное поле, убедился, что полоса не загромождена тяжелой техникой, которой придется расталкивать, проверил, заправлены ли самолеты. Две «Цесны» и один «Боинг» были заправлены под завязку. Хоть сейчас взлетай. И дальше Гарри проверять не стал. Сначала надо было забрать в Тома. На его острове аэропорта не было. И добраться туда можно было только по воде. И тогда Гарри бросил играть в rpg и начал играть в gta Для начала он угнал брошенную у аэропорта машину. Доехал до ней до побережья и угнал катер, выкинув за борт сидящего там аборигена. К рассвету Гарри добрался до указанного Томом места. Это был совсем небольшой остров, и вряд ли именно там могла располагаться основная резиденция английского разведчика. Скорее, тут был его загородный дом, небольшое бунгало в 50 метрах от песчаного пляжа, причал, сарай для лодок, рядом с которым были свалены мертвые тела. Самого Тома Гарри не обнаружил ни в доме, ни в хозяйственных постройках, ни в груди трупов, Следы борьбы, ясное дело, тут были повсюду, поэтому выяснить по ним судьбу резидента не представлялось возможным. Но не зря же он все это затеял. Поскольку на берегу Тома точно не было, Гарри углубился в джунгли, по протоптанной тропинке, и шел по ней минут сорок. Никто на него не нападал, свежих следов новоиспеченного паладина не обнаружилось. Гарри пожал плечами и пошел обратно. До бунгало он добрался как раз к тому моменту, чтобы увидеть, как доставивший его сюда катер удаляется от берега на максимально допустимой ему скорости. Гарри снова заглянул в лодочный сарай и рядом с водным мотоциклом обнаружил придавленный камнем лист бумаги с коротким посланием. «Не на ходу, извини, Гарри, но у меня квест. Том». «Измельчали нынче паладины. пробормотал Гарри и уселся на песок. Остров был маленький и в лучшие-то времена не шибко населенный, а за пару дней апокалипсиса предательский паладин Том и вовсе превратил его в необитаемый. В этом Гарри убедился, обойдя остров по периметру. Никаких плавсредств, помимо сломанного водного мотоцикла, там не обнаружилось. навыка выдолбить из ствола пальмы каноэ Гарри за собой не числил. Об управлении платом не имел никакого представления и поэтому принялся за ремонт. У водного мотоцикла были проблемы с электрикой. Ковыряться в электрике, не имея под рукой схемы и интернета, чтобы ее скачать, было делом непростым, и у Гарри ушло полтора дня только на то, чтобы определить поломку. Он спал в бунгало, ел оставленные томом консервы, пил теплые виски и мечтал попеременно то об Англии, то о сигаре. Еще очень хотелось свернуть паладину шею, но Гарри рассудил, что такой случай ему уже вряд ли представится. К исходу четвертого дня ремонта мотоцикл дважды чихнул и завелся. Двигатель работал нестабильно, но Гарри все равно воспрял духом и решил продолжить утром, а посреди ночи его разбудило сообщение об инопланетном вторжении. На первый взгляд это звучало полным бредом, но в новой реальности к любому бреду стоило относиться серьезно. Выпитая Гарри вечером, не стала с ним спорить. Конечно, он находился в чертовой глуши, и что бы тут делать игрокам с другой планеты, но осторожность еще никому не мешала, и спать в такой ситуации было бы глупо и слишком рискованно. Оставаться в доме, впрочем, тоже. Гарри оделся, бесшумно выкатился из дома и занял наблюдательную позицию под пальмами. Отсюда прекрасно просматривалось и бунгало, и изрядный кусок пляжа. В четырем утра Гарри таки начал думать, что он параноик. К половине пятого паранойя принесла свои плоды. На пляже, буквально в паре метров от полосы прибоя, открылся портал, и из портала выпрыгнул эльф. Гарри почему-то сразу понял, что это эльф, длинные тощий, волосы, уши, здоровенный лук, все как профессор описывал. Даже если в новой реальности эти твари назывались бы как-нибудь по-другому, Гарри решил, что все равно будет называть их эльфами. Эльф был один. То ли разведчик, хотя это и странно, нормальные люди на чужую территории одиночек не засылают, то ли просто интроверт и асоциальный тип. Пока пришелец осматривался и принюхивался, Гарри попытался систематизировать свои знания об эльфах. Благо, это было несложно, по причине небольшого объема этих самых знаний. Во-первых, эльфов не существует. Во-вторых, эльфов придумал англичанин. В-третьих, эльфы условно бессмертны. То есть, если их не убивать, то от старости и от болезни они не умрут. Но это если не убивать. К текущей ситуации все эти три пункта были неприменимы и представляли лишь академический интерес. О боевых характеристиках этих конкретных эльфов Гарри не знал ничего. О классических эльфах ему было известно, что они очень быстрые, очень ловкие и очень меткие. Эльф шел к бунгало. Стрела лежала на натянутой тетиве его лука. Он ступал по песку осторожно и не сводил глаз с леса, словно только что высадился на чужой планете и не знал, чего ожидать от ее обитателей. Гарри решил прибегнуть к своей любимой тактике. Сначала убить, а потом же разбираться, что же именно он убил. Он снял пистолет с предохранителя и тщательно прицелился. Эльф мог быть выше его на сколько угодно уровней, но Гарри надеялся, что хедшоты никто не отменял. Гарри выстрелил. Эльф дернул головой, дернул свое оружие и спустил тетиву. Гарри перекатом ушел в сторону. Стрела пролетела через пустое место, которое он только что занимал, и до середины вошла в ствол пальмы. Тогда-то Гарри в полной мере и осознал, что тут только что произошло. Эльф увернулся от пули. Гарри увернулся от стрелы. Впрочем, эльф уже накладывал следующую. «Если тебе не удалось пристрелить кого-то с большой дистанции, попробуй пристрелить его в упор». Гарри разделял эту простую истину, так что вскочил на ноги и на эльфа, виляя и постреливая в него с двух рук, чтобы тот не расслаблялся и нормально прицелиться не мог. Эльф не обманул ожиданий. Он действительно был быстр. Стрела пролетела у Гарри над плечом, чуть не пощекотав оперением. Но пистолет все же быстрее лука. А два пистолета быстрее вдвое. Сократив дистанцию, Гарри удалось всадить в эльфа пару пуль. Тот бросил лук и схватился за кинжал. Гарри тоже взялся за ножи. Они сошлись в рукопашной. Тысячелетнее нечто и британский спецагент с лицензией на массовое убийство. В ближнем бою эльф был все так же быстр, но школа ножевого боя у него была так себе. Видимо, по основной специализации он был все же стрелком и кинжал не прокачивал. А может быть, это был тот редкий случай, когда предельное мастерство встретилось с запредельным? Гарри легко ушел от первого выпада, резанул эльфа травным кинжалом по груди, одновременно пиная его в коленную чашечку. Эльф пошатнулся, получил длинным ножом в предплечье, выронил свой кинжал и тут же был убит ударом ножа в левый глаз. Система предложила Гарри выбрать класс «Ликвидатор». Гарри мысленно послал систему в самые глубины ада. Подобрав лут, Борден вернулся в свою засаду, но до утра мстить за эльфа так никто и не пришел. Видимо, тот на самом деле был социопатом. Интермедия. Снова Борден. Бензин в топливном баке гидроцикла кончился, когда до берега оставалось еще километра полтора. И Гарри «Мне все равно, кого убивать Борден» принял решение добираться вплавь. Вода теплая, солнышко светит, волны невысокие, треугольных окольных плавников поблизости не видно. Так чего бы не поплавать? Поскольку гидрокостюма у него не было, Тот, что оставил после себя Резидент и Паладин, оказался больше размера на 3 Гарри разделся, сунул одежду в инвентарь и отважно бросился в воду. Первые 200 метров он даже представлял, что все еще в отпуске. Что никакого зомби-апокалипсиса и инопланетного вторжения не случилось. И на берегу его ждут не только бесконечные враги. А потом на глубине под ним мелькнула серая тень. «Акула», — обреченно подумал Гарри. Об акулах он знал еще меньше, чем об эльфах Они плавают в морях, жрут людей снимаются в фильмах ужасов, и перед тем, как напасть, вроде бы переворачиваются на спину. Это не перевернулось. Впрочем, это оказалось не акула. Это была какая-то хищная инопланетная тварь, каких ранее на Земле не водилось. Определить сей факт оказалось очень несложно. У земных акул есть плавники, а у этой были еще и щупальцы. Одним из них тварь закрестнула Гарри за ногу и потащила его на глубину Гарри выхватил кинжал, рубанул по щупальцу раз, другой, и оно отвалилось, распространяя вокруг себя облачко фиолетовой крови. Но вместо него появилось еще два. Одно захватило другую ногу, а второе попыталось обвить Гарри за талию. Подобной фамильярности Гарри не терпел даже от людей. Он вонзил кинжал в щупальце, выхватил второй и вонзил и его тоже, но уже чуть дальше. Затем повторил процедуру с первым, тем самым подтягивая себя к туше монстра. Успела ли инопланетная тварь осознать свою ошибку или нет, науки осталось неизвестным. Игнорируя пытающиеся обвить его ноги щупальцы, Гарри за несколько секунд добрался до тела монстра, и они сплелись в жарком испанском объятии, главным элементом которого стали кинжалы. Где у твари уязвимые места, Гарри не представлял, поэтому решил взять количеством и просто истыкал ее кинжалами, превратив твердую шкуру в решето. В какой-то момент количество таки переросло в качество. Тварь отвалилась от Гарри и отправилась в недолгое плавание на дно. А Гарри, у которого к этому моменту уже почти закончился кислород в легких, в несколько грибков достиг поверхности и вдохнул полной грудью. Никакого лута на этот раз ему не досталось. Из схватки он вынес два новых уровня, множество царапин и один неглубокий укус, а также предложение системы получить редкий класс ужас глубин. Поскольку становиться боевым тюленем Гарри не собирался, он привычно ответил системе отказом. Самой большой его потерей стали плавки, которые в какой-то момент жаркой схватки просто с него свалились. Гарри рассудил, что без плавок во время инопланетного вторжения он как-нибудь проживет, и поплыл дальше. На берег он выбирался, в чем матерь дела. Голый и с двумя ножами в руках. Торжественный комитет по встрече, пятеро зомби, стояли, сгрудившись у воды и ждали. Пока он вылезет из воды, Гарри не стал их разочаровывать. Если не принимать во внимание эту пятерку, уже дважды упокоенную, пляж был пустынен. Гарри окунулся в воду, смывая из себя чужую кровь, оделся частично в свое, а частично в системные засунул за пояс оба своих пистолета и пошел вдоль побережья по направлению к городу. Город горел. Пока еще не весь, но количество упирающихся в небо столбов дыма по мере приближения Гарри только росло, и ему оставалось надеяться, что аэропорт пока еще цел. Гарри Труссой побежал по мокрому песку, лениво отстреливая попадавших на пути зомби, и размышлял, как ему жить дальше. Допустим, аэропорт цел, и взлетно-посадочная полоса не пострадала. Тогда, наверное, надо брать Боинг. Он до континента гарантированно долетит. Гарри почти не сомневался, что сможет поднять лайнер в воздух и справиться с навигацией. А что до посадки, которая под большим вопросом, там можно же вообще обойтись без нее и выброситься с парашютом, а Боинг сам потом куда-нибудь упадет. Учитывая все то, что сейчас происходит в мире, это даже нельзя будет назвать катастрофой. До города оставалось каких-то жалких пять километров, когда прямо на пути следования Гарри открылся очередной портал, и на песок начали выпрыгивать, ну, почти люди, только высокие, синие и с клыками. У гари никогда не было расовых предрассудков. Враг может быть белым, черным, желтым или синим. Для свинца эта разница совершенно несущественна. Свинец найдет всех, а на том свете кто-нибудь, кому есть до этого дела, их рассортирует. Гарри застрелил шестерых еще до того, как они успели сообразить, что тут вообще происходит. Бросился на землю, пропуская над головой ответный залп, ушел в перекат, застрелил еще двоих. Уцелевшие, их осталось всего трое, бросились на него с длинными ножами. Они были быстры настолько, что он успел нашпиговать свинцом только одного. С двумя другими пришлось драться. Гарри отбил удар ножа дулом пистолета. Лезвие прочертило на металле царапину. Гарри поморщился от скрежета, пнул синерожево в коленную чашечку, а когда тот упал на песок, всадил пули ему в башку. Остался только один. Здраво оценив свои шансы на победу в предстоящем поединке, он повернулся к Гарри спиной и бросился бежать. Повернулся к Гарри спиной. Борден пожал плечами и выстрелил ему в затылок. «Детский сад на прогулке», — пробормотал он. Полученного опыта едва хватило на полтора уровня. Видимо, противник и под системным меркам был не слишком крут. Гарри немного постоял, ожидая очередного предложения выбрать класс. Но на этот раз система промолчала. С добычей тоже было негусто густо. Синерожи были вооружены короткими духовыми ружьями. Несмотря на обилие боеприпасов, Гарри их оружие трогать не стал. Никогда не знаешь, какая зараза была у того, кто до тебя эту штуку себе к лесу прижимал. Ножи были неинтересные и уступали по характеристикам тем, что уже имелись у Гарри. Он прикарманил только несколько зелий для восстановления здоровья и пару склянок яда. Когда он закончил лутать, в кустах подаль что-то зашевелилось. «Выходи», — сказал Гарри, помахивая пистолетом. «Или умри там, среди растений. Мне без разницы». «Выхожу», — донеслось в ответ. «Только не стреляй, а?» «Выходи, там решу», — сказал Гарри. Кусты раздвинулись, и на пляж вышел человек. Явно не местный, скорее всего, очередной турист, как и Гарри. Молодой, полуголый, с рельефным торсом и походным топориком в руке. Уровень у него был всего второй. «Американец?» – поинтересовался он. «Англичанин», – сказал Гарри. «Тоже неплохо», – решил турист. «Я Сэнди». «Гарри». «Как Поттер?» «Только старше, без шрама, проблем со зрением и волшебной палочки», – сказал Гарри. «А ты вообще человек?» Сэнди подошел поближе и уставился во что-то над головой Бордена. «Нет, я ужас глубин», – сказал Гарри. «С чего такие вопросы?» «А откуда такой уровень?» «Не знаю, оно само как-то получается», – сказал Гарри. «У меня не получается». «Это печально». «Ты с ними закончил?» спросил Сэнди. «Я могу посмотреть?» «Смотри». Сэнди присмотрел себе два ножа, духовое ружье и запас дротиков к нему. Гарри не стал ничего говорить, ни его дело, кто чем вооружается. «Никакое оружие не поможет, если ты не готов им пользоваться». «Можно мне с тобой?» спросил Сэнди. «Ты свободный человек в пока еще свободном мире», сказал Гарри. «Но я бы не советовал». «Почему?» «Со мной ты умрешь быстрее, чем без меня», — объяснил Гарри. «Но ты выглядишь как человек, который не будет заботиться о взрослом болване, который все это время просидел в кустах», — сказал Гарри. «А что, по-твоему, я должен был делать?» «Приспосабливаться», — сказал Гарри. «Мир изменился. Я не знаю, как и почему это произошло, но очевидно, что жить нам теперь придется по новым правилам. И ты либо начнешь что-то делать, либо умрешь». «Не все же такие крутые, как ты» сказал Сэнди. «Жаль», сказал Гарри, «но ты молод и здоров. А зомби в первые дни были медлительны, неторопливы и не слишком опасны. Начинать что-то делать надо было тогда. Сейчас уже поздно. Против нового противника ты не потянешь. Но эту могилу ты вырыл себе сам. И что же мне теперь делать? Как вариант прятаться дальше», сказал Гарри. «Может, протянешь еще пару недель». Он зашагал дальше. Сэнди уселся на песок, спрятав лицо в ладонях. Гарри не оборачивался. Нет смысла спасать тех, кто сам для этого ничего не делает. Отдельные очаги сопротивления еще существовали, но погоды они не делали. Пришельцы во всем своим омерзительном многообразии свободно бродили по улицам, добивали выживших и выносили из домов экзотические для них ценности. Какие-то твари, подозрительно похожие на орков, отрезали убитым уши. Гарри испытал почти непреодолимое желание убить их всех. Но патроны в его пистолетах восстанавливались не так быстро, а резать столько глоток он бы рано или поздно устал. Поэтому он двигался огородами и задними дворами, стремился быть незаметным и присматривал себе хоть какой-нибудь транспорт. мало Маловитражки, популярные у населения этого района, где смертельного прорыва явно не годились, а свой танк Гарри оставил в гараже в одном из пригородов Лондона, о чем уже не раз пожалел. Знал бы расклады, вообще бы в отпуск не уходил. Пришельцы чувствовали себя весьма вольготно. Не то, чтобы их было слишком много, но по улицам они бродили как хозяева и ничего не боялись. Очевидно, достойного отпора они тут так и не получили. Гарри надеялся, что в других уголках планеты дела обстояли как-то иначе. Наконец он нашел то, что отдаленно соответствовало его целям. Старый, немного ржавый, но еще довольно крепкий лендровер, припаркованный через три дома от него. Правда, на другой стороне улицы. Еще никогда Гарри не был так аккуратен, переходя через дорогу. Но нет. Никто на него так и не напал. Дверь оказалась открыта. Гарри уселся за руль и уже запустил руку под торпеду, чтобы вырвать провода, когда увидел, что в конце улицы стоит армейский внедорожник, даже с установленным на крышу пулеметом. Обидно, что одновременно ехать и стрелять можно только в компьютерных играх. Гарри даже на мгновение пожалел, что не взял с собой Сэнди. Но только на мгновение. Тот в любом случае умер бы раньше, и если бы и не умер, то много бы все равно не настрелял. У внедорожника копошились двое орков. У каждого на шее висело ожерелье из человеческих ушей. Двое тяжеловесов, вооруженные топором и палицей. Похоже, что научно-технический прогресс в их родном мире свернул куда-то не туда. От тварей, способных перемещаться между мирами, Гарри ожидал чего-то менее средневекового. С другой стороны, это же подарок судьбы, что у них нейробластеров с плазмоганами нет. Гарри потратил на них три пули. Это было на одну пулю больше, чем он рассчитывал. Но у одного из орков то ли мозг был совсем небольшой, размером с горошину, а то ли находился в каком-то другом месте, так что упал орк только после второго выстрела. На шум никто не прибежал. Поразительная беспечность для силы инопланетного вторжения. Лобовое стекло отсутствовало. Внутри машина была буквально залита кровью. Но бензина было больше половины бака, а стартер весело крутил двигатель. Гарри срезал с орков часть опоясывающих их ремней и соорудил нехитрый упряж, позволяющий ему управлять пулеметом, находясь за рулем машины. О прицельной стрельбе тут речи, конечно, не шло, но возможность полить из крупнокалиберного ствола, хотя бы по ходу движения, пренебрегать не следовало. Тут ехать-то всего пару километров. Можно было, конечно, красться и дальше, но Гарри сомневался, что тактика, которая оправдывала себя в пригороде, будет работать и дальше. «Среди пришельцев много нубов, но наверняка там есть и прокачанные парни, которые способны ухлопать его еще до того, как он их вообще заметит. Так зачем длить агонию и ползать по кустам, если есть шанс уйти громко, весело и красиво?» Гарри завел внедорожник и во все горло распевая «Боже, храни королеву», покатил по улицам умирающего города. Уже через пять минут поездка прекратила быть томной. «Конечно, если бы кто-нибудь, когда-нибудь, потом, может быть, в другой жизни...» подловил его в пабе и спросил, как это было, Гарри бы долго и красочно рассказывал, как он проносился по улицам, поливая их свинцовым дождем, как хрустели под колесами его внедорожника хрупкие кости инопланетян, как он сеял огонь и разрушение, и сам ад следовал за ним по пятам, а смерть скромно держалась где-то справа и тихонько курила, откинув капюшон, но на самом деле он мало что запомнил. Патроны вполне ожидаемо закончились, когда он еще не преодолел и половины пути и ни в кого он толком и не попал, расстреляв только два удачно подвернувшихся под руку скопления непонятно кого, но явно не людеть. Потом он гнал, подсвечивая себе дорогу единственной уцелевшей фарой, пригибаясь так низко, что почти не видел дорогу, пронесся по центральному проспекту, а потом минут десять петлял по переулкам, изредка отстреливаясь уже из пистолета. Его обстреливали, за ним гнались. Какой-то особенно ушлый эльф продырявил ему плечо своей длинной стрелой. И Гарри даже мог остановиться, чтобы оплатить ушастному той же монетой. Обломав наконечник и выдернув стрелу, зубами сорвав пробку с восстанавливающего зелья, Гарри залпом проглотил содержимое флакона и двинул дальше, даже не сбросив скорость. В конце концов, основная часть погони от него отстала, а самых упорных Гарри размазал уже на парковочной площадке перед аэропортом, заложив пару полицейских разворотов в стиле, которому позавидовал бы и виндизель Внедорожник, сослуживший свою службу, наконец-то заглох, Гарри одобрительно похлопал его по приборной панели. Дострелил копошившегося на асфальте полураздавленного «Эльфа» и пошел узнавать плохие новости о самолетах. Новости действительно были так себе. В конце взлетной полосы догорали останки одного из «Боингов». Второй, хоть и выглядел целым, стоял очень неудачно и требовал длительных манипуляций с буксиром. Кроме того, у Гарри были сомнения, что он сможет взлететь с внезапно укороченной полосы. Пришлось прибегать к плану «Б». С Cessnay, хвала системе и всем ее отморозкам, все было в порядке. Поскольку Гарри оценивал свои способности пилотов вполне адекватно, оказавшись в самолете, первым делом он нацепил на себя парашют. предполётная проверка. Гарри учили пилотировать самолеты, но это было очень давно, и по роду службы пригодилось только один раз, со стареньким, давно списанным советским истребителем, стоявшим на вооружении в стране третьего мира. Впрочем, о таких вещах даже сейчас лучше особенно громко не думать. Опустив ту часть подготовки, которая требовала связь с диспетчером, Гарри начал рулежку. Избежать нежелательного внимания ему так и не удалось. Он был уже на середине взлетной полосы, когда из здания аэропорта выскочило несколько пришельцев. Гарри помахал им рукой и потянул рычаг на себя. Шасси легко оторвались от бетона, и Гарри вспарил в небо. Жаль, конечно, что это не тот истребитель, и пулеметы здесь конструкции не предусмотрены, а то можно было бы и развернуться, как в прошлый раз. Но жизнь постоянно подсовывала Гарри и лимоны, и похоже, что на этот раз она припасла сразу несколько тонн. Цесна еще не успела набрать крейсерскую скорость, и остров не исчез где-то в туманной дали, когда прямо по курсу Гарри открылся очередной портал. Транспортный. Он был еще не охренительно гигантский, но уже довольно большой, и через него на нашу планету лез ни много ни натуральный боевой дирижабль, в гондоле которого копошилась очередная партия инопланетных уродов, Шансов остаться незамеченным у Гарри не оставалось, преимущество в скорости было некритичным, а на дирижабле явно присутствовали бортовые орудия, и, возможно, какой-то очередной уродский орк уже наводил их на цель. «Задрали!» – пробормотал Гарри, направляя самолет на таран и выбрасываясь с парашютом. гари бы абсолютно не удивился, если бы парашют не раскрылся, в конце концов, неизвестно, кто же его складывал, а судьба в последнее время показывала, что способна и не на такие скотства. Но парашют раскрылся, и спустя всего пару минут над куполом Гарри что-то оглушительно взорвалось. Гарри посмотрел вверх и увидел, как пылающий боевой дирижабль валится прямо на его голову. Система верещала что-то о взятых уровнях и классе истребитель. Маневрировать было уже поздно. Обломки должны были настигнуть Гарри уже через несколько секунд. Так что он, даже особо не размышляя, повинуясь исключительно рефлексом, выхватил кинжал и перерезал стропы, одновременно вбрасывая все накопившиеся свободные очки в выносливость. Возможно, и поможет при ударе о воду. Но упасть в воду Гарри было не суждено. Не в этот раз. Может быть, потом. Под его ногами открылся очередной портал. И вот он уже был охренительно гигантский. И боевой дирижабль, который через него лез, тоже был охренительно гигантский. Наверное, флагман. И на его-то оболочку Гарри и рухнул. Он тут же заскользил вниз. Но в руке у него был кинжал. И вонзив его в инопланетную ткань аэростата, Гарри попытался замедлить свое падение. В конце концов, Гарри удалось зацепиться за трос, на котором крепилась гондола. Рывок был такой сильный, что рука едва не вырвала из плеча, но, по крайней мере, он больше не падал. Зато обломки первого дирижабля упали на второй. Наверху что-то опять привычно громыхнуло, и от удара Гарри выпустил трос и свылился прямиком в гондолу. Что такое не везет и как с этим бороться? Да никак. Просто убивай всех подряд и надейся, что когда-нибудь они закончатся. Когда обломки медленно теряющего высоту флагмана достигли воды, на борту его был только один игрок – Гарри Борден, человек 195 уровня, опустошенный физически и морально, весь в чужой и своей крови, валялся на верхней палубе и отвечал отказом на очередное предложение системы присвоить ему класс. Быть терминатором Гарри тоже не захотел.